2 в полутемном задымленном зале кабака было шумно и людно золотая подкова известная в округе заведения холодными зимними вечерами не пустовала никогда со всего криворожья а деревня эта была не маленькой сползались на огонек мужики пропустить стаканчик другой, да почесать языки, а иногда и кулаки о своего ближнего. Кроме того, золотая подкова располагалась неподалеку от Ревейского тракта, и в нее нет-нет, да и заглядывали утомленные дорожными тяготами странники. А значит, здесь можно было узнать какие-нибудь новости, послушать сплетню, или байку, да и просто поглазеть на остановившихся на ночлег путников. Однако сегодня в маленьком кабачке народу набилось значительно больше, чем могло в нем разместиться с комфортом. Впрочем, посетителей это волновало мало, так как этим вечером здесь давалось представление, которое хотел посмотреть каждый, невзирая на тесноту и нехватку посадочных мест. Середину зала освободили от столов, расчистив таким образом пространство для выступающих, а вдоль стен, на скамьях за столами, на самих столах, да и просто на полу, разместилась жадная до зрелищ публика. Выступление было в самом разгаре. Бродячие артисты которым был обещан бесплатный ужин и ночлег, старались вовсю. Пела шарманка, плакала скрипка, звенели литавры. Двое акробатов ловко крутили сальто, ходили на руках и жонглировали, с одинаковой легкостью перекидывая друг к другу набитые соломой мячики и тяжелые деревянные булавы. Карлик, разодетый в яркий разноцветный костюм, делавший его похожим на петуха, отпускал комичные комментарии и так умильно кривлялся, передразнивая акробатов, что зрители покатывались со смеху. Пиво и вино лились рекой, сковородки на кухне, не сходя с огня, скворчали, готовя заказ за заказом, и довольный трактирщик поторапливал слуг да потирал руки, прикидывая немалый размер сегодняшней выручки. А представление шло своим чередом. Получив очередную порцию бурных аплодисментов публики, артисты откланялись и освободили место для следующего номера. На импровизированную сцену вытащили сколоченный из досок деревянный щит, на котором черной краской... Был грубо намалеван человеческий силуэт с раскинутыми в сторону руками. Затем в центр зала вышел невысокий человек, одетый в белое трико. Лицо его было покрыто белилами так густо, что казалось гипсовой маской. А на щеках были нарисованы черные слезы. Под похоронную мелодию скрипки Он с обреченным видом раскланялся перед публикой и встал к деревянному щиту, повторив своим телом нарисованный на нем силуэт. В этот момент в круг вышел еще один актер, с ног до головы затянутый в черное. Даже лицо его закрывала черная бархатная полумаска. Аталию перехватывал широкий пояс, унизанный узкими, остро заточенными кинжалами. Окинув мрачным взглядом притихших зрителей, он встал напротив распластавшегося на деревянном щите человека. Один из кинжалов, как живой, прыгнул в его правую руку, и человек быстро и ловко закрутил его между пальцами. Раздалась барабанная дробь, и сталь клинка со свистом вспорола воздух. Кинжал вонзился в миллиметре от правого колена живой мишени, и лезвие его, насквозь пропоров деревянный щит, вышло с противоположной стороны. Зрители дружно ахнули, но черный, не обращая ни малейшего внимания на реакцию зала, и, не отрывая взгляда от цели, отправил в полет один за другим еще три кинжала. С дробным стуком они вонзились в дерево не менее точно, чем их собрат, брошенный первым. У левого колена и по бокам, в районе талии, устоявшего перед щитом человека, теперь застыла глубоко вошедшая в дерево сталь. Довольные зрители разразились одобрительным ревом. Черный чуть склонил голову, всем своим видом демонстрируя, что принимает их восхищение как должное, и собрался продолжить. Однако в этот момент стукнула входная дверь, и уже готовый к полету кинжал застыл у него между пальцев. С темной улицы под завывание разыгравшейся к ночи пурги в кабачок входили императорские гвардейцы. Их командир снял перчатки, и скинув капюшон, стряхнул ими снег с плаща и окинул цепким взглядом зал. К нему уже трусцой бежал трактирщик, первым оправившийся от удивления и судорожно прикидывавший про себя Кого из постояльцев придется выкинуть из номеров, чтобы разместить отряд из десяти человек? Однако он не успел даже рта раскрыть. — Ну-ка, хозяин, позови мне сюда старшего в трупе, что развлекает твою почтеннейшую публику. Сурово приказал лейтенант императорской гвардии, не выказывая ни малейшего намерения расположиться в зале. Хозяин побледнел. «Так э, ничего же противозаконного, милостивый государь!» Низко кланяясь, забормотал он. «Просто фигляры проезжие на ночлег попросились. Вот и отрабатывают ужин и постой. Лицедейством до да удалью народ тешат. Ничего предосудительного. Это уж мы как-нибудь сами разберемся. А твое дело выполнять, что велено. Зови!» Нахмурив брови, распорядился командир отряда. Трактирщик побледнел еще больше, но возразить не посмел и бегом бросился к коморке, расположенной под лестницей, ведущей на второй этаж и временно приспособленной под актерскую гримерку. Через пару мгновений он вышел оттуда в сопровождении пожилого мужчины, уже совершенно седого но все еще сохранившего стати крепкую подтянутую фигуру. Его левую щеку от скулы к виску рассекала белая полоса старого глубокого шрама, а обрамленные сетью морщинок темно-серые с упрямым прищуром глаза смотрели открыто и пристально. Подойдя, старый актер поклонился лейтенанту. «Мне сказали, что вы ищете старшего в труппе. Этой труппой руковожу я. Мое имя — Тибор Ларк». Тот окинул его испытывающим взглядом. «Вы давали представление на осенней ярмарке в Тваре. Тибор немного растерялся. Он явно не ожидал подобного вопроса. «Мы мотаемся по всей империи?» Куда боги пошлют, чтобы заработать свой хлеб? Уклончиво ответил актер. Бывало и в твари нам выступать доводилось. А карлик среди твоих людей имеется? Продолжал допрос лейтенант. Как во всякой приличной трупе, само собой. Все еще не понимая, куда клонит собеседник, кивнул Тибор и, обернувшись, крикнул. «Эй, Грима!» Откуда-то из-за спин зрителей сейчас же колобком выкатился недавно развлекавший публику карлик и так низко поклонился, что, якобы не удержавшись на ногах, сделал кувырок через голову. Выглядело это очень забавно, и по залу понеслись сдерживаемые смешки. Однако лейтенант оставался серьезен. «Так...» произнес он со странным удовлетворением в голосе а номер с девочкой змеей в вашем репертуаре есть тибор и грима переглянулись причем оба сразу же отвели глаза постаравшись это скрыть но от гвардейца их реакция не укрылась нет милостивый государь После минутной паузы покачал головой старый актер. — Такого номера у нас нет. Но есть замечательные акробаты, тоже способные показывать чудеса, гибкости и ловкости. А, быть может, вас заинтересуют их трюки. Если желаете, мы можем показать. — Не заговаривай мне зубы! — раздраженно оборвал его лейтенант. «На ярмарочной площади Твары выступала девчонка по имени Зарема. Где она?» «Не могу знать, милостивый государь», — твердо смотря ему в глаза, ответил Тибор. «Такая девочка в трупе была, но ее номер вызывал много кривотолков. Нам это не понравилось» и мы с ней распрощались там же, в тваре. Что осталось дальше с Заремой, мне неизвестно. Повисло долгое молчание. — Что-то подсказывает мне, что ты лжешь, — наконец произнес командир прибывшего в криворожье отряда. — А что, если я сейчас прикажу раздеть тебя? «Выволочь на улицу и хорошенько отделать плетью за сокрытие информации от законной власти. Интересно, как ты запоешь тогда?» Словно получив беззвучный приказ, гвардейцы полукругом обступили актера, отрезая его от остального зала. Глаза Тибора превратились в узкие щелочки. Он затравленно огляделся, явно ища пути к отступлению, и, поняв, что оказался в ловушке, упрямо тряхнул головой. — Законная власть, творя беззаконие, хочет выбить из меня истину! — криво усмехнулся он. — Что ж, вы в своем праве. Попробуйте. — Для бродячего фигляра ты что-то больно дерзок. И дерзость твоя тебе вернется сторицей! Медленно роняя слова, произнес командир и, обращаясь к подчиненным, приказал. сыпьте ка ему, горячих! Да так, чтобы мало не показалось. Двое гвардейцев сейчас же взяли Тибора под локти и поволокли к двери. Нет! Раздался отчаянный детский крик. «Нет, пожалуйста, не надо!» Из-под трактирной стойки выскочила тоненькая, хрупкая, темноволосая девочка и бросилась в ноги командиру отряда. Видно, она давно пряталась там и наблюдала за происходящим, но теперь усидеть в своем тайнике не смогла. «Господин, пожалуйста, не надо! Не наказывайте Тибора!» Он ни в чем не виноват. Это я, Зарема. Накажите лучше меня. Глотая слезы, затараторила она. Тибор рванулся к девочке, но державшие его гвардейцы скрутили ему руки так, что он согнулся пополам и глухо застонал. Зарема! Командир поднял ее на ноги, внимательно оглядел с ног до головы, И удовлетворенно кивнул. Да, описание совпадает. Бледная испуганная девочка смотрела на него, расширившимися от страха, полными слез глазами, и он ободряюще потрепал ее по щеке. Ты поедешь с нами, малышка, одевайся. А почетный эскорт. «Проследит, чтобы ты не улизнула ненароком!» Командир кивнул двоим гвардейцам. «Проводите, и ни минуты не спускайте с нее глаз! За девочку отвечайте головой!» Зарема, не посмев возразить, покорно побрела в коморку под лестницей в сопровождении двоих солдат. Командир, проводив ее взглядом, Повернулся к гвардейцам, державшим Тибора. «А вы что встали, как истуканы? Исполняйте приказ!» Рявкнул он. Несчастного вывели на улицу, сорвали рубаху и крепко привязали за руки коновизи справа от крыльца. Свистнула и опустилась плеть, оставляя на белой как лежащий вокруг снег, кожа, длинные багровые полосы, раз, другой. Третий удар заставил Тибора рухнуть на колени и буквально повиснуть на веревках. Он стиснул зубы и зарычал, сдерживая крик, а плеть снова и снова опускалась на обнаженную плоть, рисуя на ней кровавые узоры. Когда закутанная в шерстяной платок зарема вышла на крыльцо и увидела происходящее, у нее подкосились ноги, и она едва не рухнула в сугроб. Девочку подхватили сопровождавшие ее гвардейцы, но она вдруг начала вырываться из их рук яростно и отчаянно, как дикая кошка. «Нет!» «Отпустите меня! Отец! Не надо, не бейте! Нет! Вы же убьете его!» — рыдая, кричала она. Вышедший следом командир отряда поднял руку, и плеть опустилась, не нанеся очередного удара. «Он твой родной отец!» — задумавшись о чем то уточнил лейтенант. «Да, да!» — девочку сотрясали рыдания — и она порывалась снова упасть на колени. — Пожалуйста, господин, смилуйтесь, не надо, пощадите. — Отвязывайте, этого тоже заберем с собой. Распорядился он и, больше не взглянув в сторону Тибора, пошел к лошадям. Неподалеку от крыльца стояла небольшая крытая повозка, куда солдаты и отвели сразу же прекратившую сопротивляться девочку, А минутой позже, на скамью рядом с ней, со стоном рухнул Тибор. Дверца закрылась, и лошадь, повинуясь сидевшему на козлах вознице, тронулась с места. «Отец!» — ахнула Зарема, бережно подхватывая его. «Все хорошо, все в порядке, девочка моя. помоги ко мне надеть рубаху». Вдвоем они с трудом натянули на израненную, кровоточащую спину рубашку Тибора, и Зарема, продолжая всхлипывать, заботливо укрыла отца овчиной, которая нашлась тут же на скамье. Тибор неловко обнял ее и прижал к себе. «Ну же, доченька, не плачь, все будет хорошо». «Мне страшно, отец. Куда они нас везут?» — с дрожью в голосе спросила Зарема. «Не знаю. Но мы вместе, а это уже немало». Взяв дочь за подбородок, он приподнял ее лицо. «Выше нос, девочка моя. Не бойся. Мы обязательно что-нибудь придумаем».